«Вот это деловой разговор! Вот это мне нравится!» Обрадовался Джо. «Дай мне тогда 5 минут с этими шлюшками, а сам пока можешь с моими бойцами потусить!» «Спасибо, но я не голубой!» Без всякого выражения ответил Хок. «А ты остряк, уважаю!» Расхохотался Джо, подталкивая обеих девушек в сторону туалета. «Я быстро! Только не говори парням, что им придется нырять головой в дерьмо!» Не хочу портить им сюрприз, а то некоторых из них раньше срока вывернуть наизнанку. Ха -ха. Проводив бывшего коллегу неприязненным взглядом, Хок взял из тарелки оставшийся пончик и задумчиво откусил от него кусочек. Джо, сам того не ведая, натолкнул его на любопытную идею. В 38-м секторе находился один хитроумный механизм, распределяющий поступление сточных вод по сети труб, соединенных с канализацией. Если должным образом перенаправить поток грунтовых вод, через полчаса все городское дерьмо переполнит заблокированные коллекторы, и оно под давлением хлынет на поверхность через трубы водослива. Главное в этот момент находиться как можно дальше от трубы, ведущей на поверхность, и тогда тебя не утянет как в унитаз вместе с остальными лотосами. К тому моменту, как Джо закончил резвиться, банда вместе с Тони По отправилась в заброшенную военную базу Баткет, где у Лотосов находилась тайная штаб квартиры Приготовления закончились далеко за полночь, когда все члены банды, а их было не меньше полусотни, вооружились до зубов и спустили на воду резиновые надувные лодки. Хок предложил подплыть к главному водослеву города, откуда проще всего было добраться до военных складов. При предвкушении богатой добычи лотосы находились в великолепном расположении духа и всячески показывали то не свое доброе к нему расположение. Отхога также не укрылось, что многие не скрывали, что теперь считают его полноправным членом банды. По их правилам, тот, кто откажет им в предложении вступить в их сообщество или каким-либо другим способом попробует уклониться, несчастному перерезали глотку и в назидании остальным сквозь разрез на горле вытягивали язык. Этот вид казни назывался повязать галстук лотосов. Также эти нелюди очень любили выламывать ребра и выгибать их из спины жертвы в виде крыльев орла. Маленькая армия отплыла с вечерним приливом, спеша успеть до начала отлива, чтобы не пришлось нырять и плыть кладосливу под водой. Одетые в водоотталкивающие полувоенные комбинезоны и вооруженные до зубов черные лотосы были настроены весьма решительно. Освещаемые огнями города черные отверстия городского водослива предстали во всей своей красе. Каждый диаметром не меньше 10 метров. Отвратительную вонь, поднимающуюся от фосфорицирующей во тьме воды, отчасти рассеивали штормовые порывы ветра, пришедшие со стороны открытого моря. Но чтобы не рисковать понапрасную, Джо перед началом акции выдал всем маски химзащиты, входящие в стандартный комплект рейнджеров. Где он их раздобыл, он не стал уточнять и так понятно, что все свое снаряжение и провиант лотосы добывали на военных складах, грабя и разворовывая военное имущество. В качестве оружия Тони то выдали только архаичный, короткоствольный дробовик до потопной конструкции. Хук вообще был не уверен, что оружие работоспособно пока не убедился в этом с разрешения Джо Джима. Шмаляло оно по пустым бутылкам дроби, что надо. Жаль только, воспользоваться им будет не судьба из соображений тишины. Оружие производило неимоверно много грохота, а против силовой брони было просто смехотворным. Тяжело бронированного пехотинца было не прошибить даже из лучевого карморасщепителя, не то что из какой-то огнестрельной пуколки. Вооружались скорее для самоуспокоения, на случай, если по дороге попадутся гигантские крысы и рад-тараканы, расплодившиеся под землей в неимоверных количествах. Пока что все шло по плану и никаких неприятностей не предвиделось. Натянув противогазы и двигаясь по пояс вонючей жижи, отряд двигался по одной из главных труб, полностью доверившись новому проводнику. Джо Джим заметно нервничал, как и остальные лотосы. Обычно им не доводилось раньше окунаться в дерьмо, ограничиваясь передвижениями инженерными лозами тремя уровнями выше. Хок мог бы отвести отряд по более сухому пути, да решил не щадить своих новых друзей. Необходимо измотать их, прежде чем исполнить задуманные. Вот он и повел их самой опасной и длинной дорогой. Все равно никто из присутствующих не сможет обвинить его в мухляже, не зная точного плана дренажной системы. «Не нравится мне все это дерьмо!» — ворчал раздраженный до крайности Джо, брезгливо морща нос за стеклом своей маски. «А другого пути не было?» «Нет». Не моргнув и глазом, соврал спокойный, как удав, хок, осторожно ощупывая стопой осклизкой дно трубы. «У нас 4 часа, прежде чем прилив затопит трубы. Вы ведь сами этого хотели, так что не нойте».